Глава десятая. Поздравляем! Вы убили озерного тарантула. Уровень 35. Получен новый уровень, 30. Внимание! Штраф при наступлении смерти 3% опыта. Набранные уровни не сгорают. Получено 5 свободных очков характеристик. Поздравляем! Разблокированы дуэли. Вы вновь можете тренироваться, проводя дуэли между членами клана. Лимит 5 дуэлей в день. Поздравляем! Вы убили пурпурного осьминога. Уровень 44. Получен новый уровень 31. Вы полностью вылечены. Поздравляем! Вы убили рыбу-ежа. Уровень 22. Получен новый уровень 32. Получено 5 свободных очков характеристик. Всего 15. Поздравляем! Ваш питомец получает 30 уровень. Разблокировано умение «Защитник». Урон по вам и вашему питомцу снижен на 10%. Получен новый уровень 33. Грязная это была работенка. Грязная и кровавая. Правда, неплохо оплачиваемая опытом, уровнями и лутом. Пару раз было опасно. Первый, когда рыбы ежи вдруг начали взрываться, разбрасывая вокруг сотни игл Мы чуть не потеряли пофига. Во второй раз мы чуть не сдохли все, когда из-под кучи тел... вдруг выползла здоровенная водяная змея. Одним укусом, навесив мощный ядовитый дот, она сразу вывела из игры коляна, а затем начала гоняться за нами. Очень быстро, стремительно даже, я бы сказал. Выручила Альдия, указавшая на змею Зёми и назвавшая её мясной макарониной. А дальше всё понятно. Очень непросто быстро перемещаться, когда кто-то запихивает твой хвост себе в пасть. После пары ответных укусов, которые очень не понравились Элементалю, Он вообще закопался в песок, при этом не выпуская кончика хвоста из своих хватких зубов, оставив верхнюю часть змеи бесноваться на пляже. Добили её издалека огнём. Так что доедал её зёма уже в хорошо прожаренном виде. Я еле успел развеять её, когда от целой змеи осталась одна голова. Получил новую запись в книгу призыва, горсть золота и пару флаконов очень мощного яда. Вообще различного лута получилось столько, что большую часть пришлось выкинуть. Все эти глаза, чешуя, кровь, слизь, плавники и куски толстого кишечника до упора забили все сумки. Будь у нас алхимическая лаборатория, можно было бы обеспечить себя эликами на полгода игры. А так пришлось почти всё выбрасывать в озеро. Кое-что, самое тяжёлое и дорогое, мы выложили на аукцион, каждый забив все 10 слотов до упора. Покупать это здесь некому, но когда мы вернёмся домой, можно будет снять ингредиенты с торгов, заплатив за это символически золотой. При средней цене слотов 50 монет — это неплохой размен. Где-то к концу нашей кровавой работы нас остоял майор. Нет, он не отрубился, как Марья Ивановна, хотя сильно замедлился, как тогда, когда тараканы на них только навесили непонятный дебаф. Просто мы очистили место сборки, и он продолжил собирать начатого голема. Когда мы, наконец, закончили, у него тоже почти всё было готово. «Что-то я хреновато себя чувствую», — признался он и протянул магу Гошиное сердце. «Пофиг. Давай, начинай. На землю его положите». «Нет, давай так. а начинай, говорю». Маг поколебался ещё секунду, но всё же решился и всадил в сердце огненную стрелу. По лицу майора прошла гримаса боли, но он всё рявкнул «Продолжай, не останавливайся!» Стрелы полетели одна за другой. Сердце начало наливаться краснотой. Кожа некроманта зашипела, но он продолжал держать руку. На него легла сфера регенерации, и лицо слегка расслабилось. «Всё! Зачитывай призыв!» Я начал бормотать слова призыва. А майор, вложив раскалённое сердце в центр выложенной фигуры, накрыл его черепашьим панцирем и начал читать своё заклинание. Выложенная на песке фигура зашевелилась. Различные части поползли друг к другу. срастаясь и образуя единое целое. Заскрепели скрепляемые кости и панцири, тихо поползли вперед располосованные языки, срастаясь с плавниками летучих рыб и превращаясь в жесткие мускулы. Фигура вздрогнула, садясь и осматриваясь. Гоша поднялся на ноги, повращал черепашьей головой, расправил крылья и взмыл воздух. «Поздравляем! Вы участвовали в сотворении летающего голема Гоша, уровень 55». КП – 12 тысяч из 12 тысяч. Сила – 80. Ловкость – 80. Защита от магии воды – 25%. От магии земли – 10%. От магии воздуха – 10%. Иммунитет к магии разума. Защита от физических атак – 45%. Умение. Полет. Умение. Регенерация. Восстанавливает 1% КП за 1 минуту. Умение. Стрелок. Атака с тройным иглометом. Урон 100-150. Умение. Воин ближнего боя. Колющий удар с оружием. Шип нарвала. Специальное оружие. Клюв хранителя глубин. Босса южного провала лучистого озера. Доробящий удар. Урон 1200-1600. Откат 30 секунд. Специальное оружие. Электрический хлыст. Радиус поражения 3,5 метра. Урон 4500. 5600. Шанс парализации цели на 1 минуту 150% минус уровень противника зарядов 17 из 20. Поздравляем! Вы заложили новую ветку в големостроении «Летающие големы». За рецепт его изготовления вы можете получить 333,3 золотых в любом отделении гильдии големостроения. Также вы можете продать рецепт изготовления за 333,333 333 золотых. Необходимо согласие майор H.F.B. Войр. Поздравляем. Умение строитель разблокировано. Вы можете строить големов любого уровня. Поздравляем. Вы получили плюс пять интеллекту. Охренеть. Да эти твои големы просто золотое дно. Второй раз уже миллион за них дают. Надо срочно водоплаивающего делать. Майор? Майор лежал на песке, слабо и редко дыша. Опять это кома. Да что с ними такое? Надо ещё уровень набить. Может, это опять их излечит?» Мы перенесли его поближе к костерку, положив рядом с Марь Ивановной на меховую накидку. Настроение упало. Все пододвинулись поближе к огоньку, следя за парящим подсводом пещеры Гошей. «Хорош мелькать!» — не выдержал я. «Спускайся давай уже! Дай я на тебя полюбоваться!» Гоша, сложив крылья, рухнул вниз. Лишь в последний момент притормозив, и совершив классическое супергеройское приземление с упором на одно колено и кулак. У меня от зависти аж челюсти свело. «Не-не-не! Чувак, ты это брось. В нашем клане так никто не приземляется. Мы обычно приземляемся на лицо, тормозя зубами, потом эпично поднимаемся м -м, на колени, затем сплёвываем грунт и ползём обратно мочить врагов. Как-то так. Лети давай, потренируйся. Хотя погоди, дай на тебя посмотреть сначала». «Колян, да хватит уже с ним обниматься! Прибереги свой пыл для Брунгильды!» «Да отойди ты уже!» Двухметровая фигура голема внушала уважение и по первому времени вводила в отрыбь. И даже пугала, особенно когда его черепашья голова выстрелила вперёд на длинной шее, чуть не заехав мне по лицу. Чёрный черепаший глаз внимательно смотрелся в мои глаза, затем голова втянулась обратно в панцирь, заменяющий ему грудную клетку. и больше не шевелилась. Лишь продолжала провожать меня внимательным взглядом больших черных блестящих глаз. покоилась туловище на паре ног, сложенных из пустых панцирей раков и тараканов, сверху плотно закрытых крупной рыбьей чешуей. Во время полета они складывались вдвое, улучшая аэродинамику. Широкие крылья, каждый из которых состоял из дюжины плавников летучих рыб и пара десятков тараканных крыльев, заменяющих гоши маховые перья, плотно складывались и прятались под пластины, добытые из крагонов, которые я когда-то хотел использовать для изготовления нагрудников. Одна из гибких рук заканчивалась длинным, узким костяным мечом, вторая — страшным чёрным клёвом, когда-то принадлежавшим хранителю глубин. Спереди, чуть ниже панциря, бугрилась большая разноцветная ракушка, под которой пряталась аккумулирующая железа и щупальца языка наеда, которые должны были выстрелить во врага, парализуя его электрошоком. А наш престарелый големостроитель оказывается тот еще из расчуга. «Ладно, лети, черепашка-ниндзя, добывай родному клану опыт и дятлов с собой возьми, а то орут не переставая, задолбали уже». Гоша расправил крылья, взмахнул, поднимаясь в воздух. «Только зря там не рискуйте! На крутышей не нападайте!» Гоша качнул черепашей головой и спланировал к воде, насаживая на пику, вылетевшую из воды рыбину. Клюв хранителя метнулся вперёд, отсекая голову. Нам капнул первый опыт. «Нормально, а мы можем и отдохнуть». Все устало повалились на песок, поближе к затухающему огоньку. Колян доломал два оставшихся у нас деревянных щита и стал по нему ногу подбрасывать дровишки в огонь. Вот и настало время для черепашего супчика. «Пофиг, погрей его слегка». «А чего тут греть?» Маг печально посмотрел внутрь панциря. Тут аж сверкает все от чистоты. Ни капли бульона, ни волоконца мяса не осталось. В тишину пещеры сотряс дружный вопль. Зёма! Перешедшие в разнообразные ругательства. Однако энтузиазм наш скоро сошёл на нет. Во-первых, хитропопый элементаль так и не появился. Во-вторых, жрать всё равно хотелось. А в-третьих, всякого съедобного у нас было выше крыши. Поэтому все засуетились, насаживая разнообразные куски озеропродуктов на пики и пристраивая их над костром. Чего тут только не было. Начиная от филе летучих рыб до мяса пресноводного кальмара, от осьминога и до черепашьих яиц. Всё это уютно шкварчало и шипело, наполняя залитую холодным светом пещеру уютом родного дома. Мясо, упав в желудок, окончательно прижало меня к полу, и я только сейчас почувствовал, как устал. Глаза слипались натруженные мышцы приятно гудели, голова всё сильнее клонилась на грудь. колян первым дежуришь!» Я со стоном счастья повалился на песок. «Часа через полтора меня разбудишь, я посторожу. О, раз ты всё равно на дежурстве, расскажи, что там у тебя в походе к хаосу дальше было?» «Да что там рассказывать? О том, как, получив кольцо пропуск, мы с раздолбаями...» баферами, курками и десятком гномов-ветеранов телепортировались к нам домой, как пахан с помощью постельного белья, занавесок и ламповых абажуров пытался замаскировать их под цыганский табор? Глаза мои окончательно закрылись, и я моментально провалился в сон. Снился мне друг мир и его двух-трёхэтажные дома, покрытые разноцветной черепицей, уютные тенистые парки, мощёные брусчаткой дороги. Вот по одной из таких дорог в сторону Герцогского замка с тревым шагом колонну подвое маршировал взвод широкоплечих уродливых цыганок. Разноцветные, многослойные юбки неплохо скрывали их кривоватые, заросшие густым мехом лодыжки. да вот яркие румяна, нанесенные на щеки, все же не смогли отвлечь недоуменные взгляды прохожих от длинных, начинающих сидеть бород. А надвинутые до самых глаз абажуры не скрывали мощных шнобелей и бакенбард. сопровождающий их полуорг, то и дело сдвигал в сторону остолбеневших прохожих громкого вопяль. «Пропустите! Сегодня в герцог парке состоится цирковое представление бородатых женщин. Будет доступно гадание на кофейной гуще и выбитых зубах, аттракционы с боевыми молотами и полетами людей на пендельной тяге. Пропустите, пропустите! Мы начнем только у замка. Все, кто пойдет с нами прямо сейчас, сможет поучаствовать в представлении абсолютно бесплатно». М-да. Вход в катакомбы, идущий изгоревшей харчевни напротив, был недоступен, его при пожаре пол обрушился, заваливая его напрочь. Да к тому же поверх пепелища сейчас активно шло новое строительство. Вот нам и пришлось пилить к замку. Там был единственный, ещё не заваленный вход в катакомбы, по крайней мере, из известных нам. Вот и пришлось устроить этот цирк. А заинтригованные жители поддержали нашу сомнительную затею. Ко времени, когда боевая группа, возглавляемая Коляном, добралась до парка, вокруг них собралась толпа в три сотни горожан. Сказать, что сержант Сискатрас, который в этот день командовал десятком стражей, охраняющим парк, был удивлён надвигающейся на него процессии, — это ничего не сказать. Но всё же он смог взять себя в руки, выйдя вперёд, и остановить стихийное шествие. Но не успел он даже спросить, какого хрена здесь вообще происходит, как из рядов граждан. Выплыла героических пропорций слегка небритая красотка, чуть не воткнувшись в замерзшего стража грудью 12-го размера. Из-под изящной шляпки на стража озорно блеснули просячие глазки, а затем у сержанта перехватило дыхание. Завороженные взгляды стражи, зачеврованно уставившись на край её поднимающегося подола, показался грубый пыльный ботинок, обнажилась спрятанная под юбками игриво подогнутая гномья ножка Затем нога резко распрямилась, раздался отчетливо слышимый хруст, и сержант, не успев даже охнуть, в позе эмбриона завалился на наземь. И тут началось обещанное веселье. Зметнулись вверх разноцветные юбки, мелькнули выхваченные из-под них огромные боевые молоты. Сплоченный гноми строй врезался в оцепеневших от изумления стражей, разметая их в стороны, словно кегли. Раздались испуганные вопли. Со всех сторон к месту схватки понеслись стражи города. навстречу встречи им бросились перепуганные горожане. Шум, крики, суета. Отличная рабочая обстановка. «Какой-то ты невезучий!» — похлопал по плечу полуорг, скручившегося на земле сержанта, затем нацепил на глаза карнавальную маску, на полчаса скрывавшую персональные данные персонажа, и со злобной спешкой бросился в бой. Вряд ли он подумал о том, что он единственный полуорк, пришлый на весь волшебный мир, и Маска мало ему поможет. Но цели убивать сражей у него не было. Ему только и надо, что прорваться к так и незасыпанному провалу. и за последствия он не очень переживал. Отряд гномов внёсся вперёд, обеспечивая народу обещанные развлечения, гадания по выбитым зубам и полёт человеков в верхние слои атмосферы, стража сбитая с толку несущимися на них толпами народа так и не смогла противопоставить хоть что то внезапному вторжению и боевой отряд гномов вскрылся в катакомбах а затем нырнул и глубже им надо было довести коляна до путей хаоса куда мог проникнуть лишь один пришлый полуор вставай пришлый полуор толкнул меня в плечо пару часов я тебе дал поспать охраняй следющим олдрик на очереди «Хорошо, давай, ложись, отдохни!» Я поднялся, хрустя костями, ёжа сизевая так, что чуть пасть тебе не порвал. Вокруг было темно. Ну, не совсем темно. Но свечение озера сильно уменьшилось, погрузив пещеру в густые сумерки. Костёр совсем погас. Стало совсем неуютно. Неуютно и страшновато. Видимость, дай бог, метров пятьдесят. Если сейчас на нас нападут курагоны то, учитывая их скорость, у меня будет максимум 3-4 секунды, чтобы разбудить сокланов и приготовиться к схватке. Я сел, облокотился на уже захрапевшего коляна и вытащил недоделанный днём щит. Каждые две секунды, бросая взгляд на тёмный пляж, я продел сквозь просверленный щит полосу кожи, завязал узел, натянул, завязал, с другой стороны ещё один, продел петлю во второе отверстие, повторил процедуру. «Поздравляем!» «Воу, убили баракуда Уровень 21. Получен новый уровень 34. Получено пять свободных очков характеристик. Всего 25». «Ого! Неплохо наш Гоша работает. Всего за 2 часа нам уровень поднял. Хотя лучше бы мы его пляж отправили охранять. Хоть поспать можно было спокойно». Я отложил в сторону щит и полез раскидывать полученные очки. Первым делом добавил единичку к ловкости, чтобы получить еще одну как бонус. тоже сделал и с интеллектом, в котором было 169 очей, и заметил, что там появилась надпись, говорящая, что я стал тратить маны на заклинания на 20% меньше, чем раньше. «Я пойду отолью», — пробормотал, проходя мимо меня майор. Я только махнул ему рукой, с головой залезая в логи. Ковырялся я долго, пока не нашел такую запись. «Поздравляем! За 150 очков интеллекта...» Получено достижение интеллектуал первого уровня. Стоимость любых заклинаний минус 20%. Ясненько. Очень хорошая новость. Осталось прокачать на пару пунктов призывателя, и я на целых 5 секунд смогу вызвать ледяного гобота. А это уже совсем другая песня. Силы на то, чтобы поднять полуторник, мне уже хватало. Так что оставшиеся 23 очка я забросил в выносливость, больше чем вдвое подняв количество своих хитпоинтов. Пахан, уровень 35, раса, человек, бонус расы, плюс 1 очко за каждые 10 вложенных, класс призыватель 12, класс повелитель 1, сила 31, плюс 0,3, ловкость 11, плюс 0,3, интеллект 171, плюс 0,3, расход маны минус 20%, выносливость 80, плюс 0,3, Мудрость. Два. Плюс ноль целых. Три Свободных очков характеристик. Ноль. Вот как-то так. Их и за две тысячи перевалили. И призванную тварь я могу держать гораздо дольше. Прогресс, однако. Ладно, надо щит доделать. Немного осталось. Уже через пять минут я затягивал последний узел и полюбовался получившейся вещью. Хороший щит криворукого мастера с островов одноглазого черепа. Прочность пятьсот из пятиста. Качество редкое. Защита двести пятьдесят. Сила плюс три. Защита от магии воды десять процентов. Так себе показатели. Ну да и ладно, все равно гораздо лучше, чем крышка от ящика. Олдрик, подъем! Твоя очередь сторожить!» я облаженно вздохнул, развалившись на кроличьей шкуре. «А майор, когда вернется, на песке будет ночь досыпать. Отлить он пошел, понимаешь?» А то я не видел, как перед этим Марья Ивановна в ту же сторону проскочила. Очнулись из забытья, и кровь сбурлила пенсионная. «Вот, пусть там в обнимку спят, а я здесь полежу».